Тарасов говорил как нормальный человек и вел себя тоже как нормальный. Но Илья знал, это фикция. Ему еще на первом инструктаже объяснили, что настоящее сумасшествие умеет маскироваться. Тот, кто гуляет по улице без трусов или мнит себя Наполеоном, практически безвреден. Хуже с такими вот нормальными. Пока они не начнут действовать, их не определишь. А когда начнут, бывает уже поздно. Ты обществу мешаешь, нашелся Илья. А общество твое, это кто? Вообще, он широко повел рукой. Люди! А я кто? Илье захотелось ответить по заковырости, но на ум ничего не пришло. Пора кончать, понял он. Этот восьмидесятибальный дебил нарочно голову дурит, отвлекает. Мне не избежать! сказал Тарасов. Судьба человека не может отличаться от судьбы человечества. Сознательное упрощение, автоэнтропия, если угодно, и как результат самозаклание. Я к твоим услугам, палач. Илья кончиком ножа почесал себе спину. Я не палач. Тогда санитар. Любая мотивация хороша, если она действенна. Тарасов. «Сколько у тебя баллов?» «Ты в курсе?» Он медленно надел очки и расправил плечи. «Режь меня, санитар! Спасай свое общество!» Что-то было не так. На месте врача Илья без сомнения поставил бы диагноз «болен мозгами». Но сейчас он играл роль не медика, а судьи, и диагноз приравнивался к смертному приговору. Тарасовым, конечно, надо было заниматься, лечить, лечить и лечить, но не убивать. Если казнить всех странных людей, то на земле, считай, никого и не останется. «Царапин!» — проскрежетало в динамике. «Ты сделал?» «Нет!» — обронил он. «Связь!» Илья выругался и, нажав кнопку, ответил. «Нет еще, но я на месте, кое-что выясняю. «Не трепись с ним! Выполняй и уходи! Быстро!» «Начальство беспокоит!» — улыбнулся Тарасов, снова снимая очки. «Что ты молчишь, Царапин?» — гаркнули за ухом. Тарасов, глядя на Илью, затрясся от безмолвного смеха и потянулся к карману, из которого торчал белоснежный платок. Сарапин! Вопросов объекту не задавать!» надрывался динамик, тревожи какой-то хилый нерв возле уха. «Объект опасен! Предупреждаю тебя, царапин!» «Да все, все! Все!» — повторил Илья, прижимая часы к подбородку. Он на секунду выпустил Чера из поля зрения, а когда шевельнулся, увидел, что тот находится гораздо ближе, чем раньше. Тарасов завершал длинное движение правой кистью, в которой вдруг что-то блеснуло. Не позволяя себе анализировать, Илья выбросил вперед руку с ножом, выбросил так резко и далеко, как только мог, и почувствовал, что попал, провернул лезвие в обе стороны. Рефлексов за четыре года спокойной жизни он не утратил. Илье приходилось сидеть не только на западе Европы, но и в местах менее комфортных, например, в Африке или на юге Камчатки, где слово «юг» кажется издевательством. Правильно вести себя в тюрьме Илья научился еще в первый срок, и особых проблем у него не возникало. Но кроме проблем особых, были и рядовые, каждодневные, они доидали ему множество полезных навыков. Голос за ухом все говорил и говорил Но Илья уже не слушал. Голова кружилась от зуда, и, чтобы как-то занять руку, он продолжал колоть тело сначала сползающее, а потом лежащее. Силы в этих ударах было меньше, тупой нож не входил и наполовину. Но прежде чем Илья выдохся и упал в кресло, вся комната покрылась мелкими бордовыми брызгами. «Заткнитесь вы там!» — прошептал он. «Выполнил? Как?» «С особой жестокостью», — безразлично произнес Илья. «Результат гарантирован?» «Да уж». «Хорошо, уходи! Не забудь о следах!» «Не забуду!» — он внимательно осмотрел заляпанные ладони. «Следы уберу! Вот отмоюсь ли!» «Что? Царапин, что у тебя?» «Ладно, отбой!» Тарасов, распластавшись, занял все свободное пространство, и чтобы выйти из комнаты, Илье пришлось оттаскивать его в сторону. Правый кулак мертвого чера задел за ножку кровати и из него что-то выскользнуло. Илья присел на корточки и подцепил предмет ножом. Одна из дужек отломилась, а стекла были измазаны кровью и уже не блестели. Зайдя на кухню, Илья пустил воду и нагнулся над раковиной. Поплескавшись минут десять, он достал расческу и машинально причесался. Нож он хотел протереть и оставить в квартире, но поразмыслив, Завернув в принесенную газету и сунул обратно под рубашку. Оказавшись на улице, Илья еще раз посмотрел на свои руки. «Чистые? Не очень-то он и заморался!